Глава 20. Подхватив рискового потомка, карета понеслась по ночному Петербургу. Раздухарившийся копиист вошел в такой р а ж что чуть было лошадей не загнал, лишь подъезжая к фатере дал им чуток послабления. Остановив карету, спрыгнул скозел, распахнул дверцу и уселся на жесткое сиденье рядом с братцем. с к а з о в а й да й п е р е д о х н у чуток. Ты внутри ехал, не устал? Ага, а перед этим кросс давал по пересечённой местности. Сейчас отдышусь, приду в себя и всё расскажу. н а Бери с ь терпение. к о п и с т вяло махнул рукой, но наконец дождался ответа. Сказываю, место засёк. Завтра наведаемся. Поведал прибывший из будущего потомок. Солдатскую команду с собой брать? Потомок, подумав, отрицательно помотал головой. Не стоит. Нам этому гражданину хорошему предъявлять нечего. Сначала побеседуем приватно, а там, как получится, вдвоем пойдем. Петюня удивился: почему вдвоем? Группа поддержки нужна, но только не солдаты, никакого о ф и ц и о з а Визит будет исключительно в частном порядке, так сказать, исключительно с дружественными намерениями. Сие как? Элементарно. Бить по морде будем, но не сразу, с небольшой паузой для тяга. Почему по морде? Батагов сыпать можно. в Серьез предложил копиист. Потом о к весело откликнулся: "А что, идея? Можно и по тагаме. Ладно, п о шутил я. Да я понял. Улыбнулся копиист. Молодец. с е ч е ш ь фишку. Возьмем тех, на кого положиться можно. т у р и ц ы на кликнем, Хрипунова, а воз не откажут. Так ведь служба у них. А мы после службы, вне рабочее время. Если добьемся результата, проставимся в кабаке. Ребята оценят. Быть по-твоему", кивнул копиист. Завтра самого утра заедем в крепость, поговорим. Все равно карету возвращать имущество-то к а з ё н н о е еще до к л а д у ш а к о в у делать нужно. Саму собой, согласился Петр. Езжай, но только без меня. Не тянет что-то вашу богадельню, я к вам потом присоединюсь. Лучше мы за тобой заедем, предложил копиист. Отом и по решили. Чтобы не оставлять карету без надлежащего присмотра, в ней и остались на всю ночь. Спали сторожка, прислушиваясь, не идет ли кто со злым умыслом. По утру совсем разбитые заглянули в фатиру. Поправившаяся Степуха на радостях приготовила знатный завтрак и от души почивала всех, включая нового постояльца. Тот говорил мало, лишь ел, улыбался, да н а х в а л и в а л но о себе н и с л о в а От Василия Степухе р было известно немного: сей муж приходится двоюродным братом Елисееву, на днях прибыл в с т о л ь н ы й город, да подвернулся лихим людям. Все разулили его, дораздели, но живота лишь от не стали. Теперь он ищет подходящие вакансии, хочет поступить на службу. Постоялец Пелагеи нравился. Пусть кафтан на нем с чужого плеча, сразу видно, что учем не по годам, не о д е ж а человека красит, а еще женское сердце чуяло какую-то загадку, связанную с этим добродушным улыбчивым мужчиной. Потом т у р и ц ы на Елисеев отправились на службу, новый постоялец походил, позевал, да лег почивать. Бессонной ночью, видать, выдалось. Порешала про себя Пелагея. Притомился касатик. Стараясь не шуметь, она т и ш к о м бочком вышла из дома и отправилась к себе. За время пути канцеляристы успели договориться на вечер. Турисинг согласился помочь в расследовании. Хрипунов тоже не заставил себя долго уговаривать. Посчитав, что двух верных людей хватит, Копейст не стал больше никого звать. Ушакова сегодня не было. Сказывали, что он занедужил и отлеживается дома. Ничего опасного, но лекарь потребовал от больного несколько дней провести в постели. Копиист представил, как вокруг великого инквизитора хлопочет его дочь Екатерина Андреевна, и мечтательно зажмурился. О с и е м счастье можно током м е ч т а т ь особенно в молодые годы. Дорого бы он отдал хоть за капельку ее внимания и добрую улыбку. Карету с лошадьми удалось оставить еще на сутки. Наступил жданный час. Елисеев сел на козлы, его друзья разместились в карете, и экипаж отправился к ф а т е р и т у р и ц и н а н а с к о р о п о с н е д а в и з а б р а в нового постояльца, канцеляристы двинулись на поиски дома загадочного полюбовника книги н е т р у б е ц к о й Ехали молча. Все, что нужно, обсудили еще за столом. Лед недоверия Хрипунова не растаял, но уже начал трещать. Пётр Елисеев мушал все большую и большую симпатию. Муж зрелый, умный. Говорит порой чудно, но е с л и вслушаться, то промеж не всегда понятных слов проскальзывает удивительный смысл. Сквозь вечерний туман изредка проступал острый срез полумесяца. Карета ехала вдоль мазанок, п о к о с и в ш и х с я деревянных домишек, давным-давно заброшенных дворцов. Не всем хватило средствов до возможности осилить постройку до конца. Мимо крытых д ё р о м землянок строительных рабочих. Каждый год многие помещики отпускали на вольные заработки крестьян в столице, становившихся мастеровыми. С тех н е в е л и к и х денег потом жили, да выплачивали подати. Пётр Елисеев дорогу помнил твёрдо и совсем скоро экипаж достиг невысокого заборчика, за которым стоял яблоневый сад и угадывались очертания добротной м а з а н к и Перехватив проходившую по улице м о л о д к у в ы в е д а л и от неё, что дом принадлежит немецкому купцу Бернарду Камфу. Правда, тот здесь не живет, отбыл за товаром, а дом сдает в н а й м Кому и м е н н о м о л о т к а не знала. Добавила лишь, что жильцы попались веселые, любят устраивать пир горой, после которого д ы м к о р о м ы с л о м Соседей запугали, те жильцов опасались пуще огня, почитали за людишек лехих и недобрых. м о л о т к у отпустили, т а покуда шла, все оглядывалась. Интереснее было и тревожно. Неспроста жильцах вы спрашивали, что-то будет.